Глава 14. Весь вчерашний вечер Георг провел в компании своих советников и министров, решая текущие проблемы королевства, которые накопились за прошедшее время. Вернулся очень поздно, когда уже за окном начало светать, и почти сразу лег спать. Поэтому Филипп только сегодня смог доложить ему о поведении дочери и о том, как она не слушается няню не подчиняется никому, и что заботиться о ее безопасности становится с каждым разом все сложнее. Понимая, что должен поговорить с Авророй, Георг перед тем, как заняться утренними делами, пришел в детскую. Малышка в ожидании учителя с увлечением листала какую-то большую книгу с яркими иллюстрациями, но увидев отца, моментально отложила ее в сторону и как всегда бросилась к нему. Папочка, я так рада тебя видеть. Здравствуй, милая. Как дела? Мужчина подхватил дочь на руки, подкинул вверх и тут же поймал, сорвав с ее губ заливистый смех. "Хорошо", закричала Аврора. "А мы пойдем гулять? Не сегодня, родная". Георг уселся в кресло, расположив дочь на коленях. Милорд, Горат все это время стоявший у окна, низко поклонился и поспешила выйти из комнаты, оставляя отца и дочь наедине. "Почему?" малышка чуть наклонила голову на бок, ожидая ответа. "Я очень хочу на прогулку". Мужчина молчал, не зная, как начать непростой разговор. Георг догадывался, что дочь откажется безропотно подчиняться и станет задавать вопросы, на которые, к сожалению, он не сможет ответить. И тем не менее, беседа была неизбежной, потому что маленькой девочке необходимо объяснить: ее безопасность важнее всего на свете, и пока угроза не устранена, ей придется подчиняться некоторым правилам. Папа, почему ты молчишь? Спросила Аврора, как всегда крепко обняв отца за шею: "Я хочу с тобой поговорить, милая». Он погладил дочь по голове. "О чем?» Аврора улыбнулась. "О твоем поведении". Осторожно произнес Георг. "Филипп рассказал о том, что произошло вчера. Почему ты не слушаешься Гретту? Почему настояла на прогулке в саду, когда я запретил тебе покидать замок?" "Понятно", нажалвался, надулась девочка. "Я беда". "Нет. Гьорк покачал головой. Филипп рассказал о твоем поведении, потому что очень переживает за тебя. Почему ты сбежал от служанки? Она не разрешает мне выходить в сад, буркнула девочка, демонстративно сложив руки на груди. Аврора, там сейчас опасно. Стражи пока не удалось найти змею, но как только ее поймают, твои прогулки возобновятся. Мужчина постарался доступно объяснить маленькой девочке, почему ей необходимо оставаться во дворце. Папа, змея совсем не опасная. Я же рассказывала тебе, что она улыбалась. Прекрати выдумывать, Георг прервал дочь. Змея коварное существо, и пока она не будет уничтожена, я запрещаю тебе выходить в сад. Аврора молча слезла с колен отца. Ее глаза были полны слез. "Не кричи на меня", с обидой бросила она ему. "Там, мамина оранжерея. Ее цветы. Я должна о них заботиться". «Как же ты не понимаешь этого. За ними прекрасно ухаживает садовник. Нет, о них позаботиться могу только я, упрямо повторила Аврора, едва сдерживаясь, чтобы не зареветь. С ними нужно разговаривать, ведь они скучают по ней так же, как и я. Так мне удастся хоть немного быть ближе к маме. Георг смотрел на девочку, пытаясь понять, когда же его малышка успела так измениться. Ему все время казалось, что дочка маленькая и в силу своего возраста не понимает происходящего. И сейчас, глядя в ее глаза, наполненные недетской тоской, мужчина осознал, как ошибался. Чтобы спрятаться от своей невыносимой душевной боли после утраты супруги, он полностью погрузился в работу и упустил тот момент, когда Аврора успела повзрослеть. "Милая", он погладил дочку по щеке. "Пойми, это для твоей безопасности". Ни в сад, ни в оранжерею, выходить пока нельзя. Я надеюсь, ты все поняла, и мы больше к этой теме возвращаться не будем. Давай договоримся больше не спорить. Аврора громко заревев, бросилась в спальню и упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Доченька. Георг последовал за ней и присев рядом положил ей руку на плечо. Не плачь. Пойми, так лучше для тебя. Уходи, проревела девочка. Я хочу, чтобы мама вернулась. Я хочу к маме, только она меня понимает. А ты уходи. От истерики дочери мужчина совсем растерялся. Он попытался уговорить девочку, но с каждым его словом Аврора начинала плакать еще сильнее, а потом ее плач просто перешел в вой. В конце концов, осознав бесполезность своих попыток успокоить ребенка, Георг поднялся и крикнул: "Грета, «Да, милорд». Девушка практически сразу вошла в спальню и присела в реверансе. Занятия на сегодня все отменяются. Присмотри за Авророй. Видимо, малышка переутомилась. Поиграй с ней. Да и вообще займи ребенка чем-нибудь интересным. Неужели во дворце нельзя найти увлекательного занятия для маленькой девочки? Я все поняла. Грета подошла к своей воспитаннице и стала над ней ворковать. Малышка, ну не плачь. Давай поиграем. Не хочу, проревела девочка. Папа на меня кричит. Папа тебя очень любит, малышка, не плачь. Сегодня мы можем заняться гардеробом для твоих кукол. Ты же давно хотела им новые платья. Давай я принесу кружева, жемчуг и сошьем им новые красивые наряды. Георг вышел из спальни, на душе было, как никогда паршиво. Наверное, впервые он повысил голос на дочь и теперь безумно раскаивался. Он понимал, что не прав, но страх потерять Аврору был сильнее его. "Позови мне главу дворцовой охраны", приказал он Локию. Встретившемуся ему по пути в кабинет, с безопасностью в замке надо было что-то решать, и именно это Георг хотел обсудить с Филиппом, потому что так больше продолжаться не могло. Постоянный страх потери делал его жизнь и дочери невыносимой. Прежде чем усесться в кресло, мужчина подошел к винному шкафу, достав бутылку красного вина, он резко сорвал каучуковую пробку и наполнил бокал, а потом выплеснул рубиновую жидкость за окно. Георг совсем недавно пообещал сам себе, что больше не будет пить алкоголь, потому что это в своем роде проявление слабости, а бегство от проблем еще никого ни к чему хорошему не приводило. А сейчас он едва не нарушил слово данное себе. Плюхнувшись в кресло, мужчина взял со стола первую попавшуюся папку и попытался отвлечься от тяжелых мыслей, полностью переключившись на работу. Перед ним был отчет одного из его министров. Георг вчитывался в сухие цифры, пытаясь сосредоточиться, но у него не получалось. Он то и дело терял суть отчета, и ему приходилось возвращаться и перечитывать одно и то же по несколько раз. В конце концов, окончательно разозлившись, Георг захлопнул папку, и в этот момент раздался стук. Милорд Филипп вошел в кабинет и низко склонил голову. Мне передали, что вы желаете меня видеть. Проходи, садись. Георг показал рукой на кресло, и как только мужчина его занял, поинтересовался: Какие новости? К сожалению, ничего нового я вам сообщить не могу. Филипп, я не понимаю, почему ты и твои люди не можете обеспечить безопасность моей семьи? Милорд, я делаю все возможное. Значит, надо делать невозможное. Аврора сегодня закатила истерику. Она скучает по Злате и решила, что должна сама ухаживать за цветами. Я требую, чтобы ты наконец-то навел порядок и обеспечил безопасность моей дочери в собственном доме. Все понятно. Филипп кивнул, и в этот момент дверь без стука открылась. Милорд. На пороге кабинета стояла зарёванная Грета. Что случилось? Георг вскочил и моментально побледнел, понимая, что сейчас услышит нечто страшное. Аврора, я вышла на несколько минут за тканями жемчугом, а когда вернулась, принцессы в спальне не было. Стражи на входе утверждает, что не видела маленькую леди. Я бежала весь дворец. Девочки нигде нет. Голос Гриты сорвался, и она зарыдала. Георг и Филипп переглянулись и одновременно бросились к двери. Тем временем Аврора, подобрав юбки длинного и неудобного платья, бежала через кусты в оранжерею. Она хотела вновь увидеть свою новую знакомую и пожаловаться ей на отца. Папа никогда на нее раньше не кричал, и сейчас ей было очень обидно, и впервые в жизни она решилась на бегство. Почему-то девочка знала, что добрая золотистая змейка сможет ее понять. Авроре было обидно, что папа ее не понимает, а еще не захотел выслушать и поверить. Поэтому, как только Гретта ушла, девочка выскользнула из своих апартаментов и спустилась по лестнице для обслуживающего персонала таким образом, оказавшись в коридоре, соединяющем центральный холл и крыло замка, отведенные для подсобных помещений и комнат слуг. Здесь находилось небольшое окошко, которое в теплое время года почти всегда было приоткрыто. Девочка, вскарабкавшись на деревянную тумбочку с большим цветком в катке, переползла на подоконник и выглянула вниз. До земли было достаточно высоко, и малышка никогда бы не решилась прыгнуть, если не скошенная трава, которую садовник собрал под кустом, но убрать еще не успел. Зажмурившись, Аврора сиганула с подоконника, а вот теперь через кусты пробиралась к аранжереи, надеясь, что стражи ее не заметит. Осторожно открыв дверь, она шагнула в царство цветов и шепотом позвала: Змейка, ты здесь? Змейка. Девочка стала бродить среди зеленых кустов в поисках своей новой знакомой. Злата, ты тут? А я к тебе пришла. Аврора дважды обошла оранжерею и не найдя Зми, уселась на скамейку в самом дальнем углу, спрятавшись за большим кустом роз. Возвращаться во дворец ей совершенно не хотелось. Потянув коленки к груди, малышка сжалась и заплакала. Осияны Злата смотрела на свою единственную подругу в этом чуждом для нее мире. Как ты думаешь, где бабушка может прятать амулет власти? Мне необходимо на него взглянуть. Я все таки думаю, что это то, что мы ищем. Да где угодно, пожала плечами Нагиня. На сих пор не верю, что он сделан из осколка священного камня. Может, вы ошибаетесь? «Все возможно. Злата подошла к окну и похватила себя за плечи. Ну ты же сама рассказывала, что он очень похож на него. Я раньше не задумывалась об этом. Но амулет действительно представляет собой плоский, блестящий белый камень в красивой золотой оправе. Ваш отец никогда его не снимал. Он зачарован магией и даже при переходе в истну ипостась всегда оставался на груди правителя. А после его смерти Асиана задумалась. Я ни разу больше не видела амулета. Возможно, он в сокровищнице. Нет. Я несколько раз прошлась по ней и ничего подобного среди украшений не увидела. Может, он спрятан в одном из сундуков? Нагиня вопросительно посмотрела на Злату. Надо бы еще раз осмотреть сокровищницу. Было бы неплохо, согласилась не девушка. Но как это сделать? Днем невозможно, потому что кто-нибудь может увидеть, да и Эбби постоянно в замке. Интересно, как закрытую часть дворца охраняют? В какое время меняется караул? Может, попробовать пробраться туда ночью? Я попытаюсь узнать у Анвара. Пообещала Асияна выяснить все у жениха, занимающего должность стражника. Он тоже хочет, чтобы вы нашли этот амулет. Приближается церемония обручения, во время которой меня и будущего супруга свяжут ритуалом, основанным на крови. Бегство для меня станет невозможным. Злата подошла к Нагине и обняла ее. «Все будет хорошо. Мы успеем и покинем этот мир. До того, как Эбби осуществит свои планы, и пусть сама потом разбирается и с Рамисом, и с твоим престарелым женихом. Спасибо вам, сияны едва не заплакала. Вы подарили нам надежду, которой не было. Даже не верится, что я и Анвар сможем быть вместе, не опасаясь гнева Эбби. Не благодари, Злата покачала головой. Ты моя единственная подруга, и я обещаю, из этого гадюшника мы обязательно сбежим. Стук заставил обоих вздрогнуть. Смахнув слезы, Нагине поспешила к двери, а через секунду вернулась, держа в руках огромную корзину с экзотическими фруктами и бутылкой винного напитка. "Рамис прибыл во дворец и просит встречи с вами", пояснилась Яна, заметив вопросительный взгляд Златы. "Принесла же нелёгкое", пробурчала она в ответ. "Видеть его не могу, но он как назло каждый день таскается сюда, и главное, нельзя сказать нет". Эби тут же вмешается, а ругаться с ней сейчас не стоит. Наоборот, нужно усыпить ее бдительность. Эби хочет, чтобы вы сблизились и ждет не дождется, когда Рамис объявит о вашем желании стать парой. Нагине поставила корзину с фруктами на стол. А почему она вообще уверена, что я соглашусь на свадьбу? Злата чуть прищурилась. У Эби даже сомнений на этот счет нет. Она ведет себя так, будто все решено, при этом со мной даже не затрагивает эту тему. Хотя прекрасно знают, что в том мире у меня остались любимый мужчина и дочь, и другая семья мне не нужна. Почему все так, или я чего-то не знаю? Наги отвела взгляд в сторону, что не осталось незамеченным. Асианна, ты что-то скрываешь? Злата удивленно приподняла брови. Может, тебе есть что мне сказать? Нет, Хаян, мне нечего скрывать, вздохнула она. Скажите, а вы помните, что произошло на церемонии коронации после того, Как начался ритуал пробуждения вашей истинной сущности? Злата задумалась, а потом в её глазах появился страх. Ведь последнее ее воспоминания она принимает кубок из рук Рамисса и выпивает его до дна, а дальше сплошное белое пятно. Я не помню, не помню. Значит, мое предположение верно, вздохнул Нагиня. Я думаю, вам подмешали любовный эликсир в напиток предков. И пока приглашенные гости старались пробудить вашу истинную сущность, Марамис пытался привязать ее. поэтому вы и шептали непонятные фразы о любви, будто давали клятву. Я тогда восприняла ваши слова как бред. Во время транса так бывает. А почему ты мне не рассказала раньше? Хаян, я только сейчас об этом догадалась. А те ваши фразы, как уже сказала, сначала приняла за бред и думала, что вы разговариваете со своим мужем но теперь вся картинка сложилась. Рамис считает, что ваша истинная сущность уже приняла его, впрочем, как и Эбби, поэтому она и не сомневается в вашем выборе. Стал оправдываться Нагиня. Простите, что не догадалась раньше. Простите, чем мне это может грозить? Что же теперь будет? Злата очень испугалась. По логике, вы должны были уже давным-давно влюбиться в Рамиса, а этого не произошло. Значит, любовный эликсир не подействовал пояснила Нагиня: "Поверьте, вам нечего бояться". Злату усмехнулась. Бабушка и Ирамис просчитались. Они и не подозревали, что ее вторая сущность тоже отдала свое сердце Георгу, и никакие любовные эликсиры этого изменить не смогут. "Хаян, вы сердитесь на меня?" Девушка посмотрела на Сияну и покачала головой. "Нет, но я прошу тебя о любых своих догадках или подозрениях, касающихся меня, говорить сразу. И очень хитрая и коварная. Я не хочу угодить в ее ловушку. Договорились? Да, закивала Нагиня. Осияна, и еще давно хотела тебе предложить. Когда мы наедине, говори мне ты, но никаких но. Не хочу слушать всяких глупостей об этикете. Все поняла. Да, девушка Робка улыбнулась. Тебе подготовить наряд? Достань голубое платье. Я же должна быть красивой для своего ухажёра. Ехидно произнесла Злата: "И выбрось подарочек от Рамисы. Может, он или бабушка для моего одурманивания подсыпали еще какой-нибудь гадости". Девушка направилась к зеркалу, но внезапно остановилась. Сердце внутри болезненно сжалось. Появилось непонятное чувство тревоги и страха, а в голове как-то сама по себе промелькнула мысль о маленькой Авроре, о Сияне. "Ух, ну и Злата, думаю, что-то случилось. Мне срочно нужно в тот мир". Это невозможно. Вас, то есть тебя ждет Рамис. Если в ближайшее время ты не спустишься, Эби сама придет сюда, взволнованно произнесла Нагиня. И тогда наша тайна будет открыта. Успокойтесь. Не могу. Я должна проверить. Постараюсь вернуться быстро, только удостоверюсь, что с дочерью все в порядке. Если Эби придет, прикрой меня, скажи, скажи, что я принимаю в ванну. Выпалила Злата и опустилась на колени. Мысленно она обратилась к своей сущности и тут же почувствовала отклик. Внутренним зрением девушка увидела множество разноцветных тонких пространственных нитей и потянулась к зеленой. Именно она вела в мир людей. И вот злато уже ползёт среди розовых кустов, пытаясь понять, здесь ли Аврора. Внезапно послышался тихий всхлип, и змея мгновенно метнулась на звук, увидев дочку в целости и сохранности. Она с облегчением вздохнула, но, заметив детские слезы, невольно зашипела: "Змейка, ты пришла". Аврора чуть улыбнулась: "Я думала, ты меня бросила, как мама". Злата подползла к ребенку и обвелась вокруг нее. Девушке безумно хотелось обнять дочь, вытереть ее слезы, утешить, сказать много ласковых слов, но в данный момент сделать этого не могла и очень сожалела об этом. "Шш", прошептала она: "Надейся, Что дочка не испугается. Злата, Аврора погладила ее по чешуе. А на меня папа сегодня накричал. Он не разрешает мне гулять в саду и не верит, что ты не обидишь нас. Он такой злой. Аврора. Злата невольно обернулась на голос любимого мужа. Георг в сопровождении Филиппа и множества охраны стоял на садовой дорожке. В его глазах плескался жуткий страх. Девушка видела, с каким ужасом и брезгливостью Любимый смотрит на нее, и от этого ей было безумно больно. Сейчас он был так близко и в то же время так далеко. "Доченька, осторожно, эта гадина укусит тебя", спокойно произнес Георг. Но Злата видела, как дрожат его руки и понимала, он боится за малышку. "Иди сюда. Папа, змейка хорошая. Ее зовут Златой, как маму. Она добрая". Филипп, дай нож». Надо убить это чудовище, пока не случилось страшное, тихо сказал Георг своему начальнику королевской стражи, но Злата его услышала. Прекрасно понимая, что может произойти непоправимая беда, и ее сейчас могут просто убить, она грозно зашипела: "Не позволяя мужчине подойти. Аврора, иди сюда", тихо позвал девочку Филипп, не сводя взгляда со змеи, которая была невероятно большой и толстой. Малышка перешагнула через змеиное тело и негромко сказала: Злата, мы еще обязательно увидимся. Змея ловко юркнула в кусты ровно за мгновение до того, как Георг метнул кинжал. Осознав, что промахнулся, мужчина закричал: "Ловите ее!» Но Злата уже открыла портал и вернулась в свой мир. Георг подхватил дочь на руки и стал ощупывать, пытаясь понять, все ли с ней в порядке. "Она тебя укусила?" спросил он. "Где? Где болит?" "Папочка, все в порядке", пролепетала девочка. Змейка хорошая. Георг поставил дочь на землю и, упав на колени, сначала крепко обнял ее, а потом, схватив за плечи, силой тряхнул: "Как ты здесь оказалась? Я же запретил выходить в сад. А если бы эта гадина тебя укусила?" Перепугавшись крик отца, девочка громко зарыдала, и тут уже испугался он сам: "Не плачь, родная, не плачь. Я просто чуть с ума не сошел, пока тебя искал. Никогда так больше не делай, слышишь, никогда!" Юр поднялся, взяв Аврору на руки и прижимая ее к себе. Он с ужасом осознавал, что едва не потерял дочь, и все никак не мог поверить в то, что она не пострадала. Милорд, услышав голос Филиппа, он обернулся и задал один единственный вопрос: "Нашли? Она опять растворилась без следа? В оранжереи ее нет. Ищите, переройте весь сад, но найдите и уничтожьте эту гадину". Отдал приказ Георг и с Авророй на руках направился в замок.